Глава 13 Кардель не успев войти в комнату, сел на стул, откинулся и провалился в сон. И вот он опять мальчишка. Лет, наверное, тринадцати, но уже работает наравне с отцом, высоким, крепким мужиком, с ладонями, как донца от бочек, постоянно раздраженным нехваткой денег. Их надел крайний. Дальше лес. Никто не знает, где он кончается. Может, кто-то и знает, но тот, кто узнал, назад ни разу не возвращался. Хутор, если его можно так назвать, деревянный сруб, проконопаченный мхом с утрамбованным земляным полом, усыпанным для тепла иловым лапником. А надел на склоне холма одни слезы, сплошные камни. День за днем проходит в вечной борьбе выкорчевывать камни и неизвестно откуда появляющиеся корни. Кордель еще в детстве понял. Камни тоже живые существа. Существа, противоположные человеку по самой сути. Их жизнь протекает в обратном направлении, из недр земли к ее поверхности. Рождаются где-то в глубине, можно сказать, в могиле, терпеливо поднимаются к свету и, достигнув цели, замирают. Копнешь — и появляется младенческий лысый череп здоровенного валуна. В прошлом году его точно не было. Иначе как объяснить, что на их земле урожай камней всегда больше, чем ржи? Была бы хоть какая-нибудь руда в этих камнях, семья бы разбогатела. И ладно бы мелкие, чуть не каждую весну не успеет прогреться и оттаять земля, обнаруживается новый камень с бочку величиной». Пока не выкорчуешь его ломами и лопатами, ничего не посеешь. Какие еще чувства может вызвать такая работа, кроме тоски и разочарования? Юный кардель ждет, не дождется желанного дня, когда он сможет ответить на отцовские побои чем-то более существенным, чем слезы и сопли. от того и помогает так охотно в самой тяжелой работе. Постоянно сравнивает свою силу с отцовской – и понимает, что разница с каждым годом становится все меньше. А в хижине хлопочет мать. Он не знает точно, сколько ей лет, но ей бы больше к лицу были внуки. Настолько состарилась она от побоев и выкидышей. Церковь входит прихрамывая и, закрыв лицо платком, стесняется синяков. И настал день, когда он ответил. «День!» ничем не отличающийся от сотен и тысяч других таких же дней. Уже смеркалось, работа шла к концу. Уставший Микель поскользнулся, уронил лопату и тут же получил свирепый подзатыльник. Он молча поднял лопату и вместо того, чтобы покорно продолжать работу, зашвырнул ее далеко за борозду, чуть не на опушку. Его и раньше били, сильно и часто, Отец воспринимал каждую неудачу или неловкость сына как личное оскорбление, как очередную щепотку соли на незаживающую рану под названием «человеческая жизнь». Микель с трудом читает катехизис, жалуется, дескать, буквы пляшут. Микель медлителен и неловок, Микель слаб и умом, и телом. А тут выпрямился во весь рост, выпятил грудь и заорал, как укушенный «Ты меня больше не тронешь, ни меня, ни мать!» Эти слова он готовил давно, прикидывал так эдак чтобы вышло покороче и поубедительней. Они выбрались из спаханной глины на сухое место, и Миккель увидел в глазах отца нечто, чего раньше не замечал. Тревога, внезапное осознание... Долг с каждым годом рос и рос, набегали проценты, и теперь кредитор требует оплаты. И боль от бесчисленных ударов судьбы, и стыд. И как муж, и как отец он потерпел унизительное поражение. Но ярость сильнее стыда. Стыд, если приходит, приходит позже. Микель отполз к опушке. Только там сумел встать на ноги, держась за ствол. С трудом навел глаза на резкость и посмотрел на отца. Тот устоял, но согнулся чуть не пополам. Заметил, что сын на него смотрит, выпрямился и постарался придать окровавленной физиономии презрительное выражение. Микель плюнул и охнул от боли в сломанном ребре. Помочился. Моча красная от крови. Еще не вечер. Я вернусь. В тот день, когда ему удалось исполнить это обещание, на нем уже была форма королевского флота. Взрослый мужчина приехал на коляске. Мать уже умерла. Отец остался один. Маленький, жилистый старик, узкоплечий, Сгорбленный. Надел, съежился. Чем меньше ртов, тем меньше надо земли. Лес подступал с каждым годом все ближе. Долгая, терпеливая, но обреченная на успех осада. Убить отца сейчас — акт милости и прощения. Их взгляды встретились. Кардель помедлив несколько мгновений, Круто по-флотски развернулся и вышел. Ему показалось, отец всхлипнул. Возможно, всего лишь показалось. На стыд за малодушный побег из дома наложился еще один. Он не имел права не приезжать так долго.